Глава 6 сложный выбор как оказалось странствующие монахи очень своеобразный класс у них нет родины они не могут принадлежать ни к одной фракции или придерживаться культа какого-то божества проповедуют альтруизм и не могут первыми начать бой в противном случае дерутся с огромными штрафами на силу веры и запретом на использование классовых боевых приемов Терпимым минусом стало то, что странствующие монахи не могут иметь никаких профессий. Кроме того, им запрещено отказываться от квестов и носить тяжелые доспехи. И все же, чем больше я изучал этот игровой класс, тем больше мне хотелось его выбрать. Во-первых, выяснилось, что помимо маны, используемой для активации заклинаний, монахи применяют дух. Это дополнительный ресурс, влияющий на силу заклинаний и приемов, а его мощь и объем зависят от силы веры. Это не то, чем оперируют жрецы многочисленных богов Дисгардиума, а кое-что может быть совсем противоположное. Если последователи культов верят в могущество своего божества и получают за это крупицы репутации и очки веры, на которые потом активируют бафы и новые способности, то... Странствующие монахи, благодаря неистово вере в то, что мир хоть и создан богами, но податлив и формируется силой мыслей разумных, действительно могут гнуть и искажать реальность. Их безоружные атаки наносят не только физический, но и мысленный урон, который тем не менее становится сокрушающим. Сила веры монахи могут контролировать скорость течения времени в бою, что невероятно повышает возможности уклониться или нанести за доли секунды град неотразимых ударов. И чем сильнее вера и развитие приемов, тем кошмарнее становится монах для своих противников». Монах, пожалуй, один из наиболее скоростных классов дисгардиума и самый непредсказуемый, ведь он владеет сильнейшим боевым приемом. В прямом смысле, разрывая ткань реальности силой мысли, монах в состоянии с некоторой вероятностью уничтожить любого противника. Конечно, вероятность крайне мала, и чем выше уровнем противник, тем меньше, но она есть. Всегда, в бою с любым врагом, любого уровня и при каждой атаке. В то же время Монах может быть ценным бойцом поддержки. Его защитные ауры повышают шансы на уклонение и незначительно укрепляют броню всех союзников. Лечащие ауры восстанавливают очки жизни, а наступательные непрерывно наносят урон оказавшимся в радиусе действия ауры противникам. Классовые бонусы. Плюс 5 к ловкости каждый уровень. Плюс 1% к скорости восстановления жизни, маны и духа каждый уровень. Плюс 30% к урону безоружного боя. плюс 25% к урону боя древковым оружием, плюс 10% к скорости атаки, плюс 5% к скорости передвижения пешком. Значит, никаких мечей, кольчуг, лад? Что ж, мне не привыкать. Я почти все бои провел в одних трусах. Кроме того, класс хоть и редкий, но отлично маскирует мои способности. Дерусь кулаками, потому что монах. Хожу с голой задницей, табу на штаны. Редко появляюсь в городе, Монахам нельзя ночевать в тавернах и проводить более суток в городах. Это, кстати, правда. В общем, изучение двух остальных классов может стать формальностью, но, учитывая необратимость выбора, надо внимательно просмотреть все. Потом неспешно покурить форумы и посидеть с калькулятором, прикидывая билд и распределение характеристик. Их у меня, с учетом бонуса за класс, будет 120. Короче, торопиться некуда. Сделаю все по уму. На случай, если информация о классе не окажется в сети, я сохранил снимок описания и открыл следующий. Соло-приключенец. Редкий смешанный класс. Выбран менее чем процента игроков. Специализации. Эвентерист, Универсальный боец. Бонусная характеристика. Две любые на выбор. Путь одиночки в дисгардиуме тернист и извилист. Там, где группа единомышленников пройдет, расчищая путь огнем и мечом, одиночный приключенец двинется в обход. Но если придется, примет бой и будет драться за проих. Пока я это читал, мой аватар несколько раз полностью сменил экипировку. Покрасовался с двумя искривленными кинжалами в руках, затянулся в кожаный доспех, сменил его на кольчужный, а потом на латный. Кинжалы растеклись в короткий узкий меч, который на глазах удлинился в двуручный, преобразовался в копье, алибарду, а потом вспыхнул и превратился в составной лук с наложенной стрелой. Анимация пошла по второму кругу. Героям-одиночкам не привыкать надеяться только на себя. И путь они выбирают свой. Эвантюрист предпочитает незаметность, внезапные атаки, и там, где можно обойтись без боя, справится одним лишь убеждением. А если не сможет, то так заморочит врагу голову, что тот на время станет ему другом. В то же время, разные ситуации требуют разных умений, а потому некоторые соло-приключенцы славятся способностью познания сути. Владея одним видом оружия, они с большой вероятностью освоят искусство поединка с смежными типами. Мечник будет одинаково хорош и с палецами, и с топорами, а научившись стрелять из лука, герой может использовать арбалеты и прощи. В зависимости от выбранного пути, разнятся классовые бонусы и возможности – Авантюрист, хотя и может надеть тяжелые доспехи, но никогда не станет этого делать, чтобы не потерять своих преимуществ. Универсальные бойцы с одинаковым успехом носят любую броню и используют любое оружие Торговцы и владельцы таверн испытывают симпатию к героям-одиночкам, предоставляя им хорошие скидки Навык познания сути дает приключенцу знание об уязвимых точках противников А умение правильно укладывать походный скарб и добычу позволяет переносить больше груза Однако главной и сильнейшей стороной соло-приключенца является его независимость. Не являясь членом клана, он получает огромные бонусы к характеристикам и еще больше вне группы. В отличие от класса странствующего монаха, этот давал разные бонусы к навыкам в зависимости от выбранной специализации. К сожалению, совместить их было нельзя. Но нашлись и общие, причем как бонусы, так и штрафы. Классовые бонусы. Плюс три – к любым выбранным характеристикам каждый уровень. Плюс 10% процентов – ко всем основным характеристикам вне клана. Плюс 20% процентов – ко всем основным характеристикам вне группы. Плюс 30% процентов – к скорости восстановления жизни Иманы вне боя. Плюс 20% процентов – к «Критическому урону». Плюс 15% процентов – к «Грузоподъемности». Плюс пять процентов – к скорости передвижения. Плюс 10% процентов – к «Торговым скидкам». Плюс сто процентов – к объему инвентаря. Плюс 1% к шансу получить улучшенную добычу. Классовые штрафы. Минус 10% ко всем основным характеристикам в клане. Минус 20% ко всем основным характеристикам в группе. Количество бонусов соло-приключенцев внушало восхищение. Стандартные классы получают лишь плюс 5 очков к бонусной характеристике за уровень. Соло в сумме 6, причем к любым на свой выбор. Балансируй как хочешь. Это единичка преимущества на 110 уровне. Вырастает в сотню плюсовых очков характеристик. А за счет бонусов — в 130. Без клана, вне группы, зато машина для убийств. Странно, что класс такой редкий. Хотя в ДИСе в одиночку только под проклятием нежити реально проходить подземелья и тех же рарников валить. А так, без группы ты никто. В общем, сидеть мне с калькулятором и сидеть. Как бы голову не сломать. Надо ведь учитывать потенциальные бонусы от культа спящих и чумного мора. Культ! «Бездна! А ведь странствующим монахам нельзя быть членами культа! Это что же, я класс не смогу выбрать? Или меня заставят отказаться от квеста бегемота и снимут инициацию? А чумной мор? Это божество или что?» Я вытер с лба, выступивший пот и растянулся на кровати. Что-то подо мной жалобно скрипнуло, и я чертыхнулся. В комнате ощутимо пахло затхлостью, а в лучах солнца, пробивавшихся из запыленного окна, плавали, поблескивая пылинки. Проапгрейдить личную комнату, что ли? Кто знает, может мне здесь теперь много времени придется проводить. Я нехотя закрыл окошко класса и перешел к следующему. Название интриговало. Предвестник. Уникальный класс никогда не выбирался игроками. Специализации нет. Бонусные характеристики, харизма и удача. Только отмеченный богами может стать предвестником грядущих изменений мира. А поскольку таковые не намечаются, но мистер Инга Наморте настаивает на внедрении всех возможных классов до запуска ДИСа, то я тупо набиваю текст. Бла-бла-бла. Великий предвестник чего-то там, все дела. Ниргал пускает молнии из задницы. Или свет? Да пофиг. Мой кот нассал мне в ботинок, скотина. Ох, Эльза, немедленно перестань крутить жопы перед этим ублюдочным Рамачандрой. Что вообще значит это имя? Омагэ. Столько работы, а я должен набивать знаки. Это никогда не пригодится. Так, я сходил за кофе. Чел, кто бы ты ни был, если читаешь этот текст, то знай, это мой последний рабочий день в Сноусторме. Я бы даже сказал последний час. Так, сколько там еще надо? Пять тысяч знаков. И это только в описании. Бездна. Надеюсь, этот текст достаточно уникален, мистер Инга на морте. И куда вы так спешите с запуском? Мне еще бонусы вбивать, а этот чёртов отдел классовых специализаций, конечно, ни черта не прислал. Лол. Кто в здравом уме может придумать 10 тысяч разных классов? Кому они нужны? Зачем придумывать 100 вариаций воина? Латы, меч, воин. Нет, надо штамповать смежные классы на любой вкус. Фух. если назвать класс «богатырь», он не перестанет быть воином. Но как же, у нас огромный русский рынок. Больше модификатора урона от силы, и для этого нужен отдельный класс И это я молчу о китайских. Воин-шу и воин-дзи. Кодером одну строчку изменить, а нам тут сидеть и отдельное описание клепать. Наша игра будет саморегулируемой. Ага, конечно. Костыль на костыле. Это же идиотизм. Целый департамент год пилил функционал спящих богов, которых в игре даже нет. У нас должны быть спящие боги. Они есть в каждой уважающей себя игре. Конечно, мистер Инга, поцелуй меня взад на морте. «Никто не будет играть в вашу подделку. Это полная хрень, и никакие новомодные технологии погружения вам не помогут. Одно дело – жать на кнопки, совсем другое – получать реальным мечом в живот. Где вы найдете столько мазохистов? Не более 12 бонусов и штрафов на каждый класс. Так-так-так, 2000 символов есть». Подобный бред тянулся еще долго. Первой мыслью было сообщить об этом в службу поддержки Сноусторма. «Я бы так и сделал, не дочитая до классовых бонусов». Классовые бонусы – плюс 100 к навыку убеждения, плюс 5 к харизме и удаче каждый уровень, плюс 50% к урону дистанционным оружием, плюс 30% к скорости передвижения. Навык сокрытия сущности – навык имитация, навык предвестник – разовый, навык божественное озарение – спонтанный. Классовые штрафы – минус 50% к торговым скидкам, минус 30% к грузоподъемности – Минус процентов к объему инвентаря. Минус пятьдесят к показателю брани. Уникальный класс. принят автоматически. Отказаться невозможно. Финальной строчки описания уникального класса глумливо сообщали. Русский рандом в действии. Фигач теперь как можешь, чел. Сочувствую, а я первым флаером валю домой. Будешь в Оренбурге, заглядывай к Михалычу, спроси Вову Картауа расскажешь, как тебе угораздило поймать это? Вот так.